канал вошли утром. Там вообще-то лоцманы корабли проводят. Но я человек бывалый, С суэтским каналом ходить мне не впервой, я там каждый камушек знаю. Ну и решил зря не тратиться, Пошёл без лоцмана. Идем, Фукс на носу вперед смотрящим, а я в руле лом под вахтенным, готовит на камбузе завтрак. Он был мастером кулинарного дела. Другой раз такого настряпает, Что сыт по горло, А все равно сядешь, отведаешь. Вот и в тот раз. С утра, знаете, лом подвязал фартук, Засучил рукава, затопил камбуз. Я заглянул к нему. Куда там? Здесь и без того жара. А у него прямо кузница на полном ходу. Ад кромешный. Огонь так и пышет. В кастрюлях кипит. Жаркое румяница. А главное — аромат. Подливочки — Суса! Всё это у него коронный номер. И такой запах пошел над Суэцким каналом, Что за всех сторон собрались звери. Не закусить, так хоть понюхать. Стоят по берегам, смотрят на нас, облизываются. И, знаете, здорово получается. Мы два дела делаем за раз. Во-первых, идем своим направлением, а во-вторых, в непосредственной близости изучаем местную фауну. А фауна там богатейшая. Из Аравии пожаловали игры кабаны, Приползли вараны, а с африканского берега — львы, слоны, носороги. Жираф тоже пришел из пустыни, пронюхал и любуется нашим суденышком. Не знаю уж, какие там возникли у него мысли, Но только, судя по всему, он принял нашу яхту за плавучую закусочную, свесил шею, как подъемный кран, идет за нами по берегу, слюнки пускает. А тут лом как раз закончил стряпню, накрыл стол на три персоны. Все как полагается — тарелочки, вилочки — чистую скатерть постелил и выходит из камбуза с миской в руках. И представьте, жвачная заинтересовалась, лезет мордой прямо в миску, лом на него кричит, ругается, а жираф, животные невоспитанные... Убеждение на него не действует. Тянется к миске, как ни в чем не бывало. Зубы оскалил и уже облизывается. И сделать ничего нельзя. Свернуть некуда. Канал узкий. По берегу не пойдешь. Применить физические меры воздействия. это руль нужно бросить. А тут место очень ответственное, рискованно. Фукс тот увлекся изучением фауны, не видит, не слышит ничего, а у лома руки заняты. Тут одно спасение — ретти рада.